Глава одиннадцатая «Знаете, мы действительно много шли пешком», произнес Никита, задумчиво оглядывая кладбище и свежую могилу перед ним. «А когда много людей постоянно вместе, то рано или поздно они притираются, даже когда им очень трудно друг к другу притереться». Парень тяжело вздохнул, нагнулся и поправил венок у каменной плиты, на которой было написано «В смерти есть положительные моменты», Я больше не услышу этого идиота. Вот и мы притерлись. Модник Сисюля, малышка Боузес, пенсионерка с огромным опытом, мальчик-волшебница-фея и я. Просто Никита. Тут парень выпрямился, глубоко вздохнул и признался. Хотя и бывали конфликты. Даже с далеко идущими последствиями. Как-то один раз Сисюля ляпнул, что раз Боузес уже большая и взрослая, то грудь у нее не вырастет. Тут Никита поморщился. Зря он так с Спирт оказался прав. После отдыха настроение резко улучшилось, а идти к платиновому дракону стало даже веселей. Но что самое главное, каждый унес из луч лучшали частичку своих искренних желаний. Например, Сисюля прикупил себе шарф. В ценообразовании одежды я разбирался плохо, но лично мне казалось, что 20 золотых монет за лоскуток розовой ткани дороговато. Безос взяла здоровенный револьвер и теперь постоянно искоса поглядывала на меня, улыбаясь, словно лиса, поймавшая кролика. Бабуля наконец-то выглядела отдохнувшей и практически не спала. Увы, мне так и не удалось понять, зачем сидеть в очереди в больнице. Аспирт взял с собой огромный мешок с пирожными и теперь постоянно чавкал. Мне даже показалось, будто он немного пополнел. Ну а я... Я наконец-то склеил девушку и стал настоящим мужчиной. «Ну просто, ну, самец!» — восторгался Сисюля. Сперва было приятно, но поскольку сержант делал это раз в двадцать минут, я успел привыкнуть. «Суккуба! Да еще и всего за пятнадцать золотых! Даешь!» «Хм!» — фыркнула Безус. «И чего ж такого в этих суккубах, что от них все в таком восторге?» «Ну, для примера, огромные, сочные дыньки!» — усмехнулся Сисюля. «И тело, коим ты никогда не сможешь похвастаться!» Ай! «Нет!» «Бах!» Миниатюрная блондинка выхватила свой здоровенный револьвер и, выстрелив, отлетела на добрый десяток метров. о «Ты в порядке?» Я тут же подбежал к ней и попытался помочь подняться. «Не трогай меня!» прорычала она, отпихнув мои руки. «Грязный любитель сочных дыник!» «Дыни я любил, хоть и пробовал всего пару раз в Сан-Алермо, а вот насчет грязного... Вроде я не так давно умылся в ручье, неужели опять пропотелся?» «Это уже перебор!» — испуганно воскликнул Цесюля, когда Безос взвела курок. «Ты что, хочешь пришить своего сокомандника?» «Сцукомандника! Получай!» «Бах!» Еще один выстрел, но на этот раз я успел поймать отлетевшую блондинку, а сержант ловко отбил пулю саблей. «Ах ты ж гусь напомаженный! Отпусти меня просто! Сейчас я отомчу за всех низкорослых девчонок! Я вырву его, а потом затолкаю ему прямо в глотку! Он у меня кровью своей давиться будет!» «Эдакий!» — рычала Безос, стараясь вырваться. «Милая, давай успокоимся», — предложил спирт и подошел к нам. «Сержант не ведает, что говорит, и к тому же он это явно не со зла». «Не со зла!» — блондинка тяжело вздохнула. «Слышь, Сисюля, ходи и оглядывайся, понял меня?» «Страшно, страшно», — съехидничал сержант и спрятал саблю за спину. Мама всегда говорила, что все конфликтные ситуации нужно улаживать сразу. В противном случае это могло перерасти в обиду, а обида — болезнь, которая убивает дружбу. «Друзья!» — отпустив Безос, я поднял руки вверх. «Давайте жить дружно, ладно? Любая ссора может негативно отразиться на нашем задании, и мы все должны это понимать. Поэтому сержант Сесюля больше не будет шутить над Безос, а Безос больше не будет выходить из себя». о «Поверь мне, Шизик, если бы я вышла из себя, от Сесюля бы остались рожки до ножки» хмыкнула безос и спрятав револьвер подошла к брошенной винтовке ладно я остыла можем идти дальше мама учила меня что нужно доверять словам близких людей и я доверял пока не наступило утро я <клодится> меня разбудил девиий визг безос с ужасом выдохнул я и схватив винтовку быстро поднялся на ноги однако кричала не наша миниатюрная блондинка Я все никак не мог привыкнуть, что мастер сабли и револьвера мог орать, как типичная напуганная девчонка. Сисюля неистовствовал. Он схватился за голову и натурально разорялся, почти как малыш Тоби, когда проиграл все свои деньги в карты. — Да Коли! — рыдал Сисюля. — За что мне это все? — Сержант, — осторожно произнес я. — Что с тобой? — Лицо, — всхлипывал он. — Мое прекрасное лицо! — Сисюля? Я похлопал парня по плечу, но тот тут же отпрыгнул и повернулся ко мне. «Посмотри! Просто посмотри, что она со мной сделала!» Сержант указал на отстриженный правый ус. «Это катастрофа! Я урод! Убогий урод!» «Наполна тебе, Грегори!» На крике сбежался спирт. «Ты продолжаешь быть крутым красавчиком, даже с одним усом. Правда, не стоит так переживать!» это мелкая сычиха ответит!» «Не стоит оно того! Она же девочка, а девочек обижать нельзя!» Кивнув, произнес мальчик-волшебница-фея. «Она не девочка! Она ведьма!» — воскликнул Сесюля. «Я больше не красавчик! Я теперь такой же убогий, как вы!» С этими словами сержант уперся лицом в грудь спирта. «Священная мать! Да, я грешил! Грешил, но не настолько!» «Боже!» Мальчик-волшебница-фея обреченно вздохнул. «Слушай, я подошёл ближе. Отец всегда говорил мне, что мы не должны зацикливаться на вещах. Не в них твоя сила и крутость, понимаешь? Я не верю, что великий мастер сабли и револьвера станет менее крутым только из-за того, что у него укоротили один ус Разве в них твоя сила?» «Знаешь, а ты прав», — всхлипнув, ответил Сесюля и, оторвавшись от спирта, вытер слёзы и сопли элегантным платочком. «Не гоже мне! Герою!» демонстрировать тут свою слабость. — К тому же, будем честными, но ты сам напросился, — пожав плечами, произнес спирт. «Безас — Безос! — позвал я. — Выходи! Так больше продолжаться не может! — Чего? Миниатюрная блондинка показала недовольную моську из землянки. — Меня одну бесят его закрученные усы! — Ах ты ж мелкая! Сержант пошел в атаку, но мы со спиртом его перехватили. — Тише, тише, Грегори! Тебе нужно быть выше всего этого! — Тише, тише, Грегори! Тебе нужно быть выше всего этого! — посоветовал мальчик-волшебница-фея. «Вот — Вот-вот, — кивнул я. — А теперь попросите друг у друга прощения. Пожмите руки и обнимитесь. Вот еще, — возмутилась безас Так надо, — настоял я. — Ну ладно, — вздохнула миниатюрная блондинка. — Прости, что сбрила твой идиотский ус. — Прости, что сказал про... Договорить Сесюля не успел, поскольку спирт тут же наступил ему на ногу. — Прости, что обидел. Больше такого не повторится. «Чудно!» — улыбнулся я. «А теперь пожмите друг другу руки и обнимитесь в знак примирения». Морщась от отвращения, Безос и Сисюля пожали друг другу руки, а затем с большой неохотой обнялись. Правда, на мгновение мне показалось, что наша маленькая снайперша приклеила к спине сержанта какую-то бумажку с иероглифом, однако стоило мне моргнуть, как той бумажки и след простыл. Видимо, показалось. Путешествие продолжалось. Мы успели заглянуть в пару местных деревень. Спирт оказался прав. В большинстве своём деревни это очень здорово. Там действительно можно погладить коров, посмотреть на молоко и перекусить самыми свежими фруктами. А ещё тут были мохнатые кошки и собаки. Прям меховые. Мерзость. «Здорово здесь у вас», — произнёс я, лёжа на стоге сена, в первые деревушки и наслаждаясь солнцем. «Мирная жизнь, коровы. Всегда свежие овощи и фрукты, а ещё много-много молока. Я люблю молоко». «Здорово, да», — ответил старичок, точащий косу рядом со мной. «Только вот денег у нас маловато». «Почему?» — удивился я. «Видел там поля за забором. Неужели никто не покупает пшеницу?» «Покупают. Да только этого мало, чтобы безбедно прожить лето и зиму», — с грустью пояснил старый пахарь. «Раньше поля были шире, и народу было больше, и грузовой поезд заезжал чаще. Не то, что сейчас». «Неужели вымираете?» — насторожился я. «Если бы!» — печально улыбнулся старик. «Детей и внуков пруд пруди, да только все уезжают в города. Там перспективы, там деньги, там совсем другие люди. Нынче деревенским быть не в моде, Никитушка». «Обидно!» — вздохнул я. «А как же нам без пшеницы и овощей?» «Легко!» — отмахнулся старый пахарь. «Сейчас всем заправляют волшебники». Зачем вспахивать землю человеческими руками, если есть магия? Щелкнул пальцем, и все в считанные часы выросло. Да только пустое это все, Никита. Ненатуральное, и едят городские эту ненатуральность. Чахнут, кожа белее снега, а физической силы и вовсе нет. Вот деревенские все, как на подбор, высокие, плечистые, мускулистые, а городские дрыщ на дрыщит. Фу. Я всерьез задумался над словами старика а что если овощи и пшено, выращенные при помощи магии, вредны для человека? В книгах, конечно, писали, что магически ускоренный рост не вредит растениям, но отец всегда говорил, проверяя информацию в нескольких источниках. «Ну что тут у вас?» — из домика вышел Сисюля. «Честно говоря, если бы не леопардовый пиджак, то я бы его сразу не признал». «Обсуждаем овощи, взращенные магией», — жуя колосок, ответил я. «А ты изменился». «Правда?» Вместо тонких завитых усов под носом сержанта красовался миниатюрный черный квадратик. «Я решил, что симметрия сможет украсить любые усы, и вуаля! Мне идет!» Мама всегда говорила, что если кто-то очень просит похвалы за невинный поступок, то стоит похвалить. «Да, вполне», — ответил я. «Надеюсь, больше не дуешься на Безос?» «Нет, не дуюсь. Спирт прав. Я выше всего этого», — гордо заявил Сисюля. «Думаю, пришло время выдвигаться в путь». «Хорошо». Я спустился на землю и выплюнул колосок. «Спасибо, господин Полос. Я обязательно подумаю над тем, как сделать вашу деревню богаче». «Ой, да брось, Никитушка. Мы лишнего не берем. Стараемся как можем», — вздохнул старик. «Но «Ну, должно же быть хоть что-нибудь», — с надеждой спросил я. «О, кажется, придумал», — щелкнув пальцами, произнес Сисюля. «А могли бы вы переименовать свою деревню за тысячу золотых?» у «Переименовать?» — А во что? — удивился господин Полос. — К примеру, деревня имени Грегори Сесюли. — А? Звучит же? — гордо произнес сержант. — За тысячу золотых хоть в Мухосранск! — заверил старик, но тут же заулыбался. — Да ладно, Мухосранск как-то не очень, а вот деревня имени Грегори Сесюли — это тема. В общем, как заработаю тысячу золотых, жди меня, дедуля! Сержант пожал руку старика. — Буду ждать! — кивнул пахарь. Выйдя на площадь, мы дождались всех остальных. Спирт, взглянув на Сисюлю, отчего-то прыснул в кулак. Безос отвела глаза, стараясь не засмеяться, а Канистровна посмотрела на сержанта крайне неодобрительно. «Чего?» — возмутился Грегори. «Неужели все настолько плохо?» «Никак нет, сержант!» — покраснев и еле сдерживая слезы, ответил мальчик-волшебница-фея. «Да нормальный такой островок! Что уж ты!» — хмыкнула Безос. «Куда лучше, чем те петушиные завитушки!» «Ладно, ладно», — нахмурился Сисюля. «Вот отращу себе мощные пушистые усы, будет вам полный капут, Халис». Эм, «Что?» Я с непониманием посмотрел на сержанта. «Говорю, завидовать будете», — недовольно фыркнул Сисюля и потопал вперед. Наше путешествие продолжилось. Я подумал, что теперь-то уж мы точно спокойно дойдем до золотого дупла, но не тут-то было. Сисюля начал очень странно себя вести. Мы заметили, что порой он переходил на незнакомый и довольно грубый язык. Никто из нас такого не слышал. А когда мы встречали путников, сержант резко вздымал правую руку под углом в 110 градусов. Вот прям как будто от сердца к солнцу. Но, что удивительно, все встречные путники тут же радостно ему намахивали. А на меня никогда не обращали внимания. Даже немного завидно. Может, тоже попробовать так же вздымать руку? Может, это что-то значит? Но рисковать я не стал». Да и Калистовна на все это смотрела с очень большим неодобрением, а с как показывает практика, лучше дружить. Наша старая подрывница дико бесилась с резко изменившегося поведения Сисюли. Перестала спать и лишь сверлила сержанта ярко-красными огоньками своих серьезных глаз. «Что случилось?» — встревоженно спросил я, когда в очередной раз застал бабулю за бессонницей. «Вам не здоровиться?» «Не знаю», — сухо ответила она. «Эти усы и приветствия, они сильно напрягают меня. Я и сама не совсем понимаю, почему меня это так сильно раздражает, но от всего этого ведь чем-то злым». «Правда?» — удивился я. «Да не стоит беспокоиться». Сонно зевнув, спирт выглянул из своего спального мешка. «Сесюля очень любил свои усы, вот и переживает. Мы должны лишь немного поддержать его». «Поднимать руку я не буду», — холодно произнесла Каллистовна. И вообще, не наше всё это. Леопардовые пиджаки и розовые шарфы. Чуждо мне это. Вы бы, ребята, палку взяли подлиннее, сзади подкрались и в спину им уткнули. Только громко сказать не забудьте «Ханде Хох». «Зачем?» — удивлённо произнёс Спирт. «Есть у меня подозрения». «Хватит уже подозрений», — ответил мальчик-волшебница-фея и спрятался обратно в спальный мешок. «Дайте человеку от травмы отойти». «А я всё думал. Как можно переживать из-за усов? Может быть, дело в том, что у меня под носом вместо брутальной мужской поросли едва пробивался мягкий пушок, что издалека больше напоминал грязь? Да нет, бред какой-то». На четвёртый день мы поняли, что слегка устали от походной кухни и решили зайти в ближайшую таверну. «Чего желаете?» — поинтересовался дружелюбный тавернье, натирая стеклянный стакан. «Ягодный сироп, виски со льдом, водку с куском свиного сала и огурцом, сидр и стакан молока», — отрапортовал я, поскольку уже успел выучить вкусы своих подчиненных. «А по еде пока поду...» «Отставить, сидр!» — воскликнул Сисюля. «Мне нужен шнапс!» «Эм, шнапс?» «А что это?» — удивился Тавернье. «Шнапс! Напиток! Моя душа требует его!» «Баэльдих дудракегес швайн!» «Сисюля, прекрати истерить!» — возмутился Спирт. — Посмотри на бутылки и выбери из того, что есть. Я вообще сомневаюсь, что этот самый Шнапс не плод твоего больного воображения. — Майна раса трингт нур дэн бестэн Шнапс! — не унимался сержант, пока не получил леща от Калистовны. — ну завали варежку и выбирай из того, что есть. Тихо, но очень убедительно произнесла бабуля. — Понял. Извините. — виновато опустив взгляд, ответил Сисюля. — Что-то мне нехорошо. «Пойду посижу перед камином». «А как же еда?» — удивился я. «Мне и без нее хорошо», — вздохнул сержант и ушел в сторону камина. «Так больше продолжаться не может», — возмутилась Безос. «Сисюля явно сошел с ума. Руку подымает, еще и на странном языке говорит. Тут явно что-то не так». «Может быть...» — Калистовна прищурила глаза. «Подойти к нему сзади и пырнуть ножом в почку?» «Нет», — возразил я. Нужно за ним понаблюдать, а потом уже принимать решение. — Как бы ни стало слишком поздно, — вздохнул Спирт. После трапезы я решил подойти к залипшему на камин Сесюле. — Почему ты так долго туда смотришь? Нравится огонь? — поинтересовался я. — Я, кажется, начинаю понимать, почему всем кажется странным, когда я смотрю на молоко. — Мне кажется, что там кого-то не хватает, — задумчиво ответил сержант. — Эм, может быть, чего-то? — Найн! — воскликнул Сисюля и резко подскочил. — Я созрел для выпивки и еды! — Да, Грегори действительно созрел для еды и выпивки. Он съел несколько жареных колбас в прикуску с квашеной капустой, а затем запил все это четырьмя пинтами темного эля. — Фук ты флеш! — довольно заявил Сисюля, потирая набитый живот. — А теперь можно и поспать! С этими словами наш мастер сабли и револьвера отправился на второй этаж, где располагались гостиничные номера. «Утром мы решили устроить секретный совет, чтобы обдумать план спасения рассудка Сисюли». «Итак...» — Спирт деловито скрестил пальцы. «С этим надо что-то делать. Я не верю, что проблема только в его усах. У кого-нибудь есть предположение, от чего могла произойти подобная метаморфоза?» У? «Съел что-то не то», — предположил я, вспоминая, что в Сан-Алермо солдаты зверели от местной стрепни. «Нет, мы едим практически одно и то же», — вздохнул мальчик-волшебница-фея. Тут явно что-то другое, как будто проклятие или порча. Но кто мог наложить на Сисюлю нечто подобное? — Да вы посмотрите на него, — усмехнулась Безос. — У Сисюли не языка помяло Мало ли, где он и что сказал, а на свете много обидчивых. — Эй, какого черта вы все на меня уставились? — Безос, — Спирт нахмурил брови. — Ты же точно к этому никак не причастна. — Мамой клянусь, — заверила миниатюрная блондинка. «Что за дичь? Ты ж сирота!» — возмутился мальчик-волшебница. «Лучше признавайся по-хорошему. Или тебе доставляет удовольствие слушать это хайзешмайза каждый день?» «Не доставляет», — насупилась безас «И вообще, в лавке мне сказали, что это безобидное проклятие, которое проходит через пару дней». «Пару дней?» — Спирт схватился за голову. «Священная мать! Как вообще можно брать у незнакомцев проклятие?» Теперь мы понятия не имеем, что это за дрянь такая, и, что важнее, понятия не имеем, как ее снять». «И что делать будем?» — поинтересовался я. «С проклятиями и порчами нужно быть осторожным. Я читал в книгах, что при неправильном снятии есть риск усугубить последствия». «Это факт», — вздохнул мальчик-волшебница-фея. «Но от этого не легче. Нужен специалист по проклятиям, или могущественный темный колдун, или божество на крайний случай». «Я знаю одного старого духа», — вдруг произнесла Канистровна. «Он живёт в лесу неподалёку, помогает местным гномам, лечит зверьё. Про пенсионеров не забывает, а ещё от него листья на деревьях красные». «Почему именно красные?» — поинтересовался я. «Говорят, это цвет светлого будущего», — мечтательно вздохнув, ответила Клеопатра Калистовна. «Что ж, выбора у нас всё равно нет», — развел руками Спирт. «Значит, идем к лесному духу». В энциклопедии магических существ духом был отведен целый раздел. Это очень загадочные существа, которые встречались от глухих лесов до густонаселенных больших городов. По крайней мере, так было написано в энциклопедии. Отец утверждал, что духи могут быть как полезными, так и вредными, но все они зачастую обладали воистину невероятной волшебной силой – От банального ускорения роста лесных растений до самых настоящих землетрясений. В общем, с духами шутки плохи. Но я доверял Калистовне, она явно дурного не посоветует. «Как необычно», — восторженно произнес Спирт. «Как правило, листья краснеют только осенью, а тут прямо в середине лета. Невероятно!» «А меня этот красный цвет напрягает», — поюжился Сисюля. «И вообще, на кой мы сюда приперлись?» «Нужно поговорить с одним старым знакомым Клеопатры Калистовны», — поспешил успокоить сержанта я. «А он нас не взорвёт?» — уточнил Сесюля. «Не должен», — сухо ответила Канистровна, а затем резко остановилась и повернулась к нам. «Значит так, молодчики, местный лесной дух крайне самобытен, у него на всё есть своё мнение, а ещё он не любит шутки. Понял, Сесюля?» «А я-то тут при чем? возмутился сержант. «Поэтому говорить буду я, все уяснили» поточнила бабуля. «Слышала, некоторые духи просто обожают запутывать путников, а затем кидать в болото», с подозрением произнесла Безос. «Это точно не такой?» «Не такой», хмыкнула Калистовна. «Если, конечно, вы не начнете раскрывать свой рот». От слов бабули въеяло холодом. «Хай-хо!» Вдруг раздался незнакомый мужской голос, и к нам вышел настоящий гном. Одет он был в серую робу, а в руках держал кирку. а аж вспомнил юнг блин «Ну, привет, залютные Кто такие, почему не в армии?» «А ты часом не местный дятел?» нахмурилась Калистовна. «Чего вопросы задаёшь левые, а?» В воздухе повисло напряжение. «Ха!» Гном крепче сжал кирку. «Ха!» Бабуля слегка присела и расстегнула верхнюю пуговицу, чтобы было удобнее выхватывать тротиловые шашки. «Калистовна!» Воскликнул гном и, отбросив кирку, побежал в сторону бабки. «Камрад!» — закричала наша подрывница и побежала навстречу гному. В итоге они обнялись. А я, честно говоря, еще ни разу не видел нашу бабулю такой радостной. «Сколько лет, сколько зим, старая ты шельма!» — радостно произнес гном. «Все не заходишь и не заходишь. Местные, говорят, кануло в битве, а я знал, что тебя ничто не возьмет. Даже возраст. От тебя даже пахнет, как раньше». «Нафталином?» — поинтересовался Спирт. «Тротилом! Очень толстая девочка! с Жжённым тротилом!» «Ой, да брось ты!» — отмахнулась Канистровна. «Я уж давно не та, что была раньше. Кстати, а где старший? Всё такой же молодой и упертый!» «Старший?» Камрад чего то погрустнел. «Слишком много воды утекло, и он...» «Умер!» — ужаснулся Спирт. «Умер!» — гном лишь усмехнулся. «Старший не может умереть, он же дух. В общем, он уснул. Мы пока отнесли его в курган, а вось когда-нибудь проснется». «Камрад», — уверенно произнесла бабуля, — «у нас к нему вопрос жизни и смерти. Не мог бы ты отвезти нас к старшему?» «Отвезти-то смогу, на него все ходят посмотреть. А иногда такие очереди собираются. Закачаешься», — с гордостью заявил гном. «Но вот то, что старший проснется, гарантировать не могу». «Веди», — уверенно ответила Калистовна. комрад сопроводил нас к небольшому кургану, вокруг которого был самый настоящий гномик город. Всюду стояли пятиэтажные дома, памятники странному мужичку в пальто, и почти на каждой стене висели плакаты с различными надписями, типа «Лучший гном, трудящийся гном», «Сильнее, быстрее, глубже», «Гномы всех стран, объединяйтесь» и «Требуйте долива пива после отстоя пены». Сами же гномы были одеты в одинаковые серые робы и красные шапки-колпаки, но зато радостно улыбались, да и в целом выглядели вполне счастливо. Совсем не так, как старатели на руднике. «Вход здесь, дальше разбирайтесь сами, ибо мой перерыв подходит к концу», попрощавшись с нами, комрад поспешил в сторону вагонетки. «Идем!» Калистовна жестом позвала нас с собой. Пройдя по узкому тоннелю, мы очутились в небольшом гроте, в центре которого стоял хрустальный ящик. Внутри, обнявшись с бревном, лежал тот самый бородатый мужичок в пальто, памятники которому были поставлены по всему городу. «Вот он! Старший!» — с благоговением произнехла бабуля и подошла к хрустальному ящику. «И как его разбудить?» — поинтересовалась безас «Сержант Сесюля, поди-ка сюда!» — Калистовна поманила Грегори к хрустальному ящику. «Он меня пугает!» — честно признался Сесюля и спрятался за меня. «Херу черта тебя пугает! А ну иди сюда!» Бабуля схватила сержанта и ткнула его лицом в прозрачную стенку ящика. Глаза старшего тут же распахнулись, а затем дух медленно повернул лысую бородатую голову в сторону сплющенной физиономии Грегори. Крышка отлетела, а старший выскочил из ящика и в обнимку с бревном принялся бегать по гроту. «Они уже здесь! Они уже здесь! Они уже здесь! Я знал, я знал, я знал! Не надо было ничего подписывать!» С этими словами старший врезался в стену и рухнул на пол. «Старший, ты в порядке?» — осторожно поинтересовалась Калистовна. «Клеопатха, ты!» — удивился дух и тут же поднялся на ноги, стряхнув с пальто пыль. «Хат тебя видеть!» «Взаимно!» — ответила бабуля и вывела Сисюлю вперед. «Слушай, у нас тут проблема. Я вижу!» — нахмурился старший и отставил бревно в сторону. Такие проблемы приводят к хаслухе и полнейшей деградации общества, если дать им волю. Хуки хаспускает так, что потом вовек не обхавится. — Вы знаете, что это? — с надеждой спросил я. — Вот это? — старший указал на сержанта. — Конечно, знаю. Очень стхашное бхаклятие неудавшегося художника. Симптомы — нечленохастельное хэч, вскидывание хуки и усы. Глаза духа с подозрением сузились. — Скажите, господин старший, — начал было спирт, но дух тут же его прервал. — В нашем обществе господ нет, потому называй меня просто старший. — Ага, извините, так вы сможете снять проклятие с нашего друга? Ну, — есть один вариант. Ваш друг должен найти бункер, да поглубже, залезть в него, а затем пустить пулю в висок, — пояснил дух. «И дальше что?» — уточнила безас «Пуля в висок, мозги наискосок». «Да, это самый действенный метод!» «Покхайни мейхэв, прошел и хас помогло!» «Так, погодите! Неужели нет другого варианта?» — спросил я. «Свинец в голове опасен для жизни!» с... если так подумать, то можно попробовать вариант с паховозом!» «Дайте угадаю!» положить голову на рельсы перед поездом», — усмехнулась миниатюрная блондинка, за что тут же получила леща от спирта. «Нет, вы должны сприть усы вашего отхуга а затем отправиться на паховозе в Аргентину», — пояснил дух. «Но что такое Аргентина?» — я с непониманием посмотрел на старшего. «Да кто б знал!» — развел руками дух но так говахится в моей стахой книге заклинаний, а я ее переписывал с высшего пахтийного хишения ОБХ ССН ГВР и ГД при ШККД по ЕБЛКУ имени Михаила Сехкеевича Лухахи». «Ух», — схватилась за грудь наш сапер, явно в курсе странного названия. Ситуация принимала не самый лучший поворот. «Мама мне читала когда-то сказку про рейнджера Майка», произнес Никита, сидя на жердине. Он слегка покачивал ногами и рассматривал, как земля на могиле начинает шевелиться. Сенатор послал его туда не знаю куда и приказал принести то не знаю что. Тут парень хмыкнул, заметив, как показались грязные синюшные пальцы из земли. «Тут все было намного проще», — заявил Никита. «Папа объяснил мне, что проклятие — очень точная вещь и любит правильные формулировки». Мы не знали, где находится Аргентина, да и существует ли она вообще. Мы просто вернулись немного назад и нашли село, где однажды останавливались. Заплатили местному старости и договорились, что их село с этого момента называется Аргентина. Дальше было сложнее. Мы разобрали пути и очень быстро переложили их через село. Я таскал рельсы и шпалы, Бозис отмечала маршрут, а Клеопатра Калистовна прибивала их огромными гвоздями. Она делала это так сноровисто, что мне показалось, что у нее богатый опыт. Сисюлю мы, кстати, так и не развязали, от греха подальше. Он постоянно бормотал о каких-то швалях и угрожал газовой камерой. Проклятие прогрессировало. Тут из могилы показалась вторая рука, которая начала вытягивать тело. «Все, что нам оставалось — поймать товарный поезд и запрыгнуть на него». Когда мы исполнили этот пункт плана уже на подъезде, Клеопатра Калистовна начала прикладывать к Сесюле какую-то красную тряпку и шептать что-то из старой потрёпанной книжицы. Сесюле было очень плохо, но на подъезде к селу, которая теперь называлась Аргентиной, он умолял Бозес пристрелить его из Вальтера. Такого пистолета у неё не было, но как только поезд остановился, проклятие спало, а затем к нам вернулся наш привычный Сесюля. Правда, без усов. «Кстати, насчёт поезд остановился...» «Мы как-то не предусмотрели остановку или станцию, поэтому остановились мы очень жёстко». Тут парень почесал подбородок, нахмурился и продолжил. Калистовна сказала «Как в 42-м под Минском». Потом она объяснила, что такая остановка называется «Пустить под откос». Тут Никита слегка наклонил голову и задумчиво уставился на вытянувшееся тело мёртвого доктора, который мутными буркалами уставился на него. «Я же говорил, что там будет темно, скучно и душно», — с улыбкой произнёс просто. «Кстати, когда мы добрались до золотого дупла, я, наконец, понял, откуда в нашей семье была та реликвия — Гархель». Тут он слегка смутился и вытер руки об штаны, после чего неуверенно промямлил. «У меня есть сомнения, стоит ли вам рассказывать». «Заткнись!» — прохрипел восставший мертвец. «Просто заткнись!»